плюс право на часть изъятого имущества. Как? Да, дело сделано. И тридцатиэтажная махина раздавила кабачок Шестьсу. Шестьсу умер с набитыми карманами. Его призрак отправился к Рамону Бельвильскому, продавцу снега, и обменял свой барыш на белый порошок. Не желая шататься каждый день по дилерам, Шестьсу закупил сразу целый Монблан. «Талы-абади», как говорят арабы, «вечная снега». «Хватит, чтобы не вешать нос до самой второй смерти, и еще останется». «Некоторые предпочитают прятать свои сокровища в носках да по комодам. «Не боишься хранить у себя столько коки?» — поинтересовался Рамон. «А кроме тебя никому не придет в голову обворовывать меня», — заметил Шессу. И добавил, «можешь сам убедиться». Моя дверь всегда открыта. Рамон только отшутился. Черномазому угольщику кончить по уши в белом. Опустошая днем, восполняя ночью, шесть су спал только по воскресеньям. Воскресенье было для него не днем отдыха, а днем сна. Сон не приносил ему бодрости, расслабляя лишь тело. Душа пребывала все в том же напряженном состоянии. Он вел свой бой в арьергарде, и он знал это. Вокруг него продолжали рушиться дома. Он по-прежнему фотографировал, чем дальше, тем больше, понимая, что не за горами тот день, когда фотографировать будет нечего. Бельвиль и Миниль Монтан умирали. Какой тут отдых? Будет спать человек, который умирает. С тех пор, как Шестьсу перестал жить, он спал в кресле, сидя прямо, лицом к скачущей зебре су снял себе клеть в самом отвратительном на вид здании на всем Бельвильском бульваре. Сверкая новизной, оно походило на металлопластиковый детский конструктор с башней авианосца на макушке, что, должно быть, являлось предметом особой гордости архитектора. По прошествии нескольких месяцев плавания, железо пошло ржавчиной, и авианосец стоял на приколе у тротуара, как в заброшенном порту, из которого море давным-давно отступило. Шесть су поселился в этом здании, чтобы не смотреть на него. Из окна он видел скачущую зебру. Его вторая жизнь держалась за гриву полосатого скакуна. Если бы Шесть су не умер тогда, то непременно сделал бы попытку завоевать Сюзанну, амазонку, оседлавшую эту лошадку. Но чем он, призрак, мог утешить женщину, чья зебра была обречена? Он отступился. Он любил Сюзанну издали. Молча, Сюзанну, которую Жереми Малосен назвал Сюзанной «О, голубые глаза». Потому что и в самом деле при желании в ее глазах можно было разглядеть Ирландию. Шессу хранил эту невинную любовь в секрете. Он никому ничего не говорил. Даже Жервезе, дочери старого тяня, которую он будил каждое утро по телефону. Жервеза наводила порядок в воспоминаниях Шессу. Раз в месяц он приносил ей снимки Бельвилля, теперь уже мертвого. И Жервеза составляла из них альбом живых картин, которые Су всегда носил с собой, но никогда не позволял себе на них смотреть. Эта дружба с Жервезой тоже была такая секретная, что Су ни с кем о ней и словом не обмолвился, даже с Сюзанной. Такими были две женщины его второй жизни. Единственная женщина его первой жизни, Адетта, его жена, Умерла и слишком бедной, чтобы оставить ему что-нибудь, кроме маленького зеркальца в медной оправе, и слишком юной, чтобы в этой лужице света запечатлелось воспоминание о ее лице. Теперь, спустя годы, в зеркальце одетые отражались только ноздри шесть су, склонившегося над утренней порошей. Три первых действия шесть су по пробуждении. Стянуть ноздрями сибирские снега со слепого зеркальца — Поприветствовать скачущую зебру, позвонить Джервезе. Ритуал, неизменный в религиозной строгости своего порядка. Проснулся шесть су на следующий день, в воскресенье, ровно в одиннадцать, и, надо сказать, не без легкого удивления. Жив? Значит, пес предрекал что-то другое. Ладно. Шесть су высыпал полоской цепь белых гор, наспещренную мелкими пятнышками гладь зеркала тройная воскресная доза сегодня выходной рука не дрожит нет ни впадин ни утесов ровная и довольно высокая горная цепь которую она приходит в четыре приема как всегда по воскресеньям поднеся зеркало к носу шесть су втянул первую порцию пока правая ноздря поднимала смерч на гребне белого хребта левый глаз заметил отсутствие чего то там с противоположной стороны бульвара шесть су поднял глаза У зебры больше не было головы. Шалиш, Поскольку бешеная собака украла несколько часов его сна, сус писал только что виденное на усталость. Но при второй затяжке, по мере того, как сокращалась белая полоска на поверхности зеркала, зебра успела потерять шею, туловище и ноги до самых копыт. Нет больше зебры. На этот раз Шейсу обвинил во всем свою старость. Опустошающее действие снега. Горная цепь с каждым разом все выше, пещеры все глубже, все ненасытнее. Никто не может устоять перед этим, и он не исключение. Но он уже знал, что обманывает себя. Он знал, что обзывает себя маразматиком из-за любви к этой зебре. Заглушая внутреннюю тревогу, он утешал себя, что на третий раз зебра снова появится, запечатленная в живом великолепии своего прыжка.